Глава третья. Демьяр из клана Серых Пум. Вторые сутки на диване, пусть даже моем, а следовательно, лучшего качества, даже гаргульи на пользу не пойдут, а тем более хрупкой человеческой девушке. Оправдав дальнейшие действия этим неоспоримым фактом, я просто подхватил Соню на руки вместе с пледом, а заодно и купленные для нее вещи воздушной петлей поднял и за нами потащил. «А? Куда?» Миго мочнувшись, начала трепахаться она. «Спать?» – улыбнулся я, прижав покрепче. «Я тебе комнату приготовил. Там есть плотные шторы, собственная ванная и отличная кровать. Тебе бы яблоками торговать!» – перестав дергаться, заявила она. «Не улавливаю логики». «Да есть у нас одна, скажем, легенда об искусителе, которой некой даме, имевшей всё, яблочко ядовитое подсунуть умудрился». «Хм, это похвала или подозрение?» «Просто они не, не отравлены, мамой клянусь». «Да я вообще-то твои выдающиеся способности к рекламе товаров имела в виду», хмыкнула Соня и снова попыталась вывернуться из рук. «Да поставь ты меня, сама дойду». Полы холодные. «А я боюсь а сапоги твои грязные». Возразил я, умолчав о трех парах новеньких тапок, пока не распакованных. Не выпускать же из лап тёплую, соблазнительно пахнущую добычу. «Ну ладно, неси тогда». Смирилась она и... зевнула. «Да что же это за напасть? К маме соваться все равно не стоит. Ну, парочку амулетов для проверки здоровья и ауры девчонки завтра раздобуду. Куплю или у Валентайна одолжу. У него на работе самые надежные проверенные». Внеся девушку в спальню, поставил ее на ковер, а свертки груды отправил в шкаф, приветливо распахнувшись торки. Располагайся, ванная вон за той дверью, полотенца и прочее на полках. Если что-то понадобится, кричи. О том, что вторая дверь ведет в мою спальню, благоразумно умолчал: Нет, сперва я хотел выделить Сони другую, одну из гостевых, но зачем лишнее метание? Все равно же будет эту комнату, как гардеробную, использовать, когда ко мне переселится. Обласкав напоследок взглядом гостью, растерянно кутающуюся в плед, воспитанно вышел. Но. Я же не обещал, что не вернусь.